Границы возможностей сознания. Одно из самых главных мечтаний человечества заключается в том, чтобы расширить пределы нашего сознания до бесконечности. Это было бы почти так же прекрасно, как обрести бессмертие или стать всемогущим, по сути, уподобиться богам. Мы смогли бы одновременно думать обо всем, все чувствовать, перерабатывать такое количество информации, что каждая доля секунды нашего существования Наполнилось бы яркими впечатлениями. За отведенное нам время мы проживали бы миллионы жизней. Но, к сожалению, наша нервная система за заданное время может перерабатывать лишь ограниченный объем информации. Если количество событий начинает превышать допустимый предел, сознание перестает адекватно распознавать их и возникает путаница. Ходить по комнате одновременно жуя при этом резинку, наверное, не так уж и сложно. Хотя некоторых государственных деятелей уличали в неспособности справиться с этой двойной задачей. На самом деле не так уж и много вещей можно выполнять одновременно. Мысли должны следовать по порядку, иначе начинается хаос. Сосредоточившись на решении той или иной проблемы, мы не можем в то же время полностью отдаться переживанию радости или печали. Совершать пробежку, распевая песню и заполняя чековую книжку довольно сложно, поскольку каждое из этих занятий в отдельности требует значительной части нашего внимания. Современная наука близка к тому, чтобы достаточно точно оценить возможности нашей центральной нервной системы по переработке информации. Сегодня считается доказанным, что человеческий мозг одновременно может обрабатывать в среднем около с е бит информации. Это могут быть отдельные звуковые или визуальные сигналы, различаемые сознанием оттенки эмоций или мыслей. При этом минимальное время, необходимое сознанию для того, чтобы отличить один сигнал от другого, составляет примерно одну восемнадцатую часть секунды. Не трудно подсчитать, что в течение одной секунды сознанием обрабатывается около 126 бит информации. В течение минуты 7560, а в течение часа почти. Полмиллиона. Если считать, что человек ежедневно бодрствует 16 часов в сутки, то за жизнь протяженностью 70 лет это количество составит около 185 миллиардов бит информации, куда входит каждая наша мысль, воспоминание, чувство и действие. Это число кажется огромным, но на деле это не совсем так. Границы способности человеческого сознания Можно продемонстрировать на следующем примере. Для усвоения содержания устной речи человеку необходимо перерабатывать около с о р о к бит информации в секунду. Учитывая, что наш предел составляет 126 двадцать шесть бит в секунду, можно сделать вывод, что понять речь троих людей, говорящих одновременно, теоретически возможно. Но только в том случае, если удастся избавиться от всех прочих мыслей и ощущений. мы уже не сможем определить, с каким выражением говорят эти люди, понять, почему они говорят именно это, и заметить, во что они одеты. Конечно, на нынешней стадии развития наших знаний, о работе человеческого разума, эти цифры достаточно условны. Найдутся аргументы, чтобы считать их как завышенными, так и заниженными. Оптимисты утверждают, что в процессе эволюции нервная система приспособилась иметь дело со связанными фрагментами информации. Ее способности к переработке постоянно расширяются. Простые действия, такие как сложение колонки чисел или вождение машины, автоматизировались, освободив внимание для работы с другими данными. Мы также учимся сжимать и рационализировать информацию с помощью символов. Эту функцию выполняют языки, математика, абстрактные понятия и условные изображения. Например, каждая библейская притча вмещает в себя опыт множества людей. приобретенный ими за неведомое нам число лет. Сознание, по мнению оптимистов, представляет собой открытую систему, способную расширяться до бесконечности, поэтому не стоит принимать во внимание его ограничения. Способность к ж а т и ю информации, однако, не решает всех проблем. Жизнь требует, чтобы мы тратили около восьми процентов времени бодрствования на прием пищи и почти столько же на уход за собой. Умывание, одевание, бритье, посещение туалета — это уже занимает 15 процентов сознания. И во время совершения этих действий мы не можем уделять время чему-то еще, если это требует серьезной концентрации. Но даже в те моменты, когда ничто не вторгается в разум, большинство людей далеки от использования в о з м о ж н о с т е й своего сознания на полную мощность. На так называемый досуг у современного человека приходится три дня. Удивительно, но люди стремятся проводить это драгоценное время как можно меньше напрягая свой ум. Более половины своего свободного времени средний американец смотрит телевизор. Сюжеты и герои популярных сериалов и передач настолько похожи друг на друга, что, несмотря на необходимость перерабатывать зрительные стимулы, просмотр телепрограмм практически не требует работы памяти, мышления и силы воли. Нет ничего удивительного в том, что сидя у телевизора Люди отмечают самый низкий уровень концентрации и с п о л ь з о в а н и е своих навыков и ясности мысли. Прочие популярные способы проведения досуга требуют немногим больше интеллектуальных или физических усилий. Во время чтения большинства газет и журналов, общения с людьми и созерцания пейзажа за окном также не требуется перерабатывать большой объем информации, и поэтому можно не напрягать внимание. Таким образом. Те 185 миллиардов событий, которыми мы могли бы насладиться за свой земной век, можно расценивать и как преувеличение, и как недооценку способностей сознания. Если говорить о количестве данных, которое мозг смог бы переработать потенциально, это число может быть и заниженным. Если же мы посмотрим на то, как использует свой разум большинство людей, то окажется, что это сильное преувеличение. В любом случае. Таков объем событий, который может пережить отдельно взятый индивид. Поэтому информация, допускаемая нами в сознание, чрезвычайно важна. По сути, именно она определяет содержание и качество нашей жизни.